Дожденьник, день двенадцатый, утро. Наше зеркало заговорило. Я спокойно причесывалась, никого не трогала, и вдруг мое изображение отложило расческу, улыбнулось жуткой улыбкой и прошептало «Держись подальше от крылатого огня, он тот, кто погубит тебя». Я заорала, на крик с кровати подскочила Норри, Она, оказывается, ничего не слышала, пришлось пересказать. «Зи, ты просто не выспалась, спишь на ходу!» Клянусь, это было реально. Но раздается мне, что заклинание «Свет мой зеркальца» предназначено вовсе не для того, чтобы лепить зеркала на стены. Надо его расколдовать или выкинуть. Но у Норри загорелись глаза. Она со всех сторон осмотрела зеркало, потрогала, понюхала, едва ли не лизнула. Слушай. Давай пока оставим, поглядим, что будет дальше. Я постараюсь разузнать о заклинании. Если наше зеркало начало извергать пророчество, то это может быть нам на руку». «Что-то не совсем мне нравится это пророчество. Держись подальше от крылатого огня». «Что бы это могло значить?» Мы с Норри уставились друг на друга, и обе одновременно отвели глаза. Нас посетила одна и та же мысль. «Рон?» Спросила я нерешительно. Нори преувеличенно бодро замахала руками. «Да если бы, Ирон, подумаешь, ты и так хотела держаться от него подальше, разве нет? Поэтому тебе ничего не грозит». «Ага, хотела. Точно. Именно после того, как мы впервые за долгое время нормально поговорили. Я, конечно, не думала навязываться к нему в друзья, но... Почему это дурацкое зеркало заговорило именно сейчас?» Или не стоит обращать внимание на бредовое пророчество. Может быть, мы заклятие наложили криво. Мы ведь не старались? Всё, писать больше не могу. Убегаю на занятия.